Глава четвёртая. Продолжайте веселиться. а Лена закричала от испуга. Тело не повиновалось, её просто тащило вперёд, словно на аркане. Навстречу ей неслись два молодых человека в чёрных одеждах, но с не менее напуганными и удивлёнными лицами, чем у невесты. В какой-то момент Лене почудилось, что стражи рычат. Что? «Что это?» — воскликнул Эдвин, ошарашенно смотря на цепи. «Помогите!» — Лена зажмурила глаза. Её полёт остановился, и она почувствовала крепкие объятия сразу с двух сторон. «Так это же Эллен!» — удивлённо выдохнул Кристофер. «Я сплю. Что за бред? Какие цепи? Какая жена? В этом мире такого не бывало!» «Мы все спим!» прошептала Лена, уткнувшись носом в приятно пахнущую рубашку. Громкие фанфары заставили вздрогнуть ошарашенную троицу. «Возрадуйтесь!» — разнеслось по залу. Виновница переполоха попыталась развернуться, чтобы увидеть, кто так громко кричит. И, о, счастье получилось! Но крепкие мужские объятия разорвать не удалось. Так приятно было чувствовать спиной теплую мужскую грудь. Для удобства девушка откинула голову на крепкое плечо. Мужчина недовольно хмыкнул, но промолчал. Зал необычным образом изменился. По стенам, что совсем недавно украшали огромные картины, висели яркие флаги в пол. Одни из них были чёрного цвета с золотым рисунком, другие Зелёные с чёрным драконом. А вот третье Лена узнала, ведь память дракона подсказала, что это флаги её рода. На золотых полотнищах был изображён грозный золотой дракон. Из огромного портала вышел не иначе, как церемонимейстер. Парадный костюм, расшитый золотом, широкая праздничная красная лента, перекинутая через грудь, белоснежный парик на голове, Огромный посох и внушительный свиток в руках. «В этот знаменательный день мы собрались здесь, чтобы исполнить магическую волю древнего дракона». «Да с его голосом в опере нужно петь. Целые залы собирал бы», — не удержалась Лена от замечания. Вокруг троицы стояла оглушительная тишина. Девушки в нарядных платьях застыли с открытыми ртами. Мужчины хмуро смотрели на происходящее. Вышедший из портала церемони развернул свиток, вчитался поднял голову, посмотрел на связанных магическими цепями молодых людей, пожал плечами и начал читать текст, очень похожий на тот, что произносят в российских ЗАГСах. Леночка слушала и улыбалась. «Да, я, конечно, редко, но что, Лука, ведь мечтала, Провести ночь сразу с двумя красивыми мужчинами. Но замуж выходить сразу за двух — это перебор. Я-то проснусь и уйду из этого сказочного сна, а драконице потом с ними жить? Ой, выскажет она мне при следующей встрече. Но эту ночь драконица не забудет. Пусть она будет страстной, красивой и развратной» подумала Лена, радуясь, что выполнила один пункт в просьбе крылатой подруги. А осталось ещё два. элен вы меня слышите или нет?» — шептал Кристофер. «Не вздумайте сказать «да». Пожалейте себя и нас. Вы погибнете этой же ночью. Мы будем чувствовать себя виноватыми. Тёмные стражи не связывают себя узами брака. Мы заберём всю вашу магию до капли». «Да что с тобой? Вынырни из облаков». Вновь зашептал Крис, мешая Лене слушать милый свадебный бубнёж нарядного церемониймейстера. "Элен, очнись!» Я слышу, ничего со мной не случится, свадьбе быть". Она спиной и руками почувствовала, как мужчины напряглись. По открытым плечам пробежали мелкие мурашки, но не в её правилах было отступать. "Госпожа Элен Чемберс", данное слово будет номинально. Так как вы уже выбрали жениха, женихов, поправил себя мужчина, облечённый властью. Вам лишь нужно сказать: "Да, я беру в мужья Кристофера Лероя из дома Чёрных Драконов и Эдвина Харта из дома Зелёных Драконов". Он выжидающе посмотрел на невесту. "Нет", прошептал жених его бауха. Народ потихоньку оживал, шёпот со всех сторон становился всё громче. "Да!" уверенно начала девушка. «Я беру в мужья Кристофера Лероя из Дома Черных Драконов и Эдвина Харта из Дома Зеленых Драконов». Не успела она произнести последнее слово, как ее запястье слегка обожгло, и на обеих руках проступили изображения красивых браслетов. Яркие драконы, очень похожие на тех, что были изображены на флагах, пытались ухватить свой хвост. Цепи растаяли а мужчины расцепили руки и сделали шаг назад. Лена и не заметила, что пригрелась. Ей было так уютно в сильных руках стражей. Она растерянно обернулась и увидела, что на запястьях мужчин красуется золотой дракон, пытающийся укусить себя за хвост. «Поздравим темных стражей и прекрасную деву. Такого еще не было на моей памяти. Стражи окольцованы». Древний дракон сказал своё слово. «Пожелаем счастья молодым людям». Толпа возлековала Сременемейстер поклонился, выкрикнул «Продолжайте веселиться» и исчез в портале. «Глупая, глупая девчонка!» Кристофер в один шаг приблизился к своей жене. Его сильные, красивые руки привлекли её к себе. «Ради тебя, зная, что ты пережила в своей жизни, будет для тебя праздник этой ночью». Он прошептал слова на ухо Лени, а она таяла от грубоватого низкого голоса. Тёплые ладони так приятно грели кожу, а взгляд тёмных глаз увлекал в сказку и обещал страсть и нежность. Они плыли в быстром вальсе, вокруг всё кружилось. В какой-то момент партнёр поменялся. Она оказалась в не менее сильных объятиях второго мужа. Элен прошептал Эдвин, — «Мне тебя очень жаль. Ты красива и юна. Как же ты умудрилась назвать наши имена?» Оба мужчины великолепно вальсировали, идеально вели даму в танце и даже не замечали, если Леночка спотыкалась. А может, и не спотыкалась. Это же сон, и ей могло это показаться. «Всё будет хорошо, Эдвин», — нежно выдохнула Эллен и заметила, как тёмные зрачки мужа позеленели и стали вертикальными. «Ты меня хочешь?» — игриво шепнула она, а её указательный палец робко дотронулся до сомкнутых губ. «Я читала про драконов много книг». Молодой человек улыбнулся и подарил невесомый поцелуй наглому женскому пальчику. «О, да, ты права, хочу», — прошептал он и ещё сильнее закружил жену в танце.